Не стареют душой сельдереи. К ветеранам Второй мировой, к любым иным реалиям СССР или РФ данный текст не имеет никакого отношения. Все совпадения случайны. Любой диктаторский режим может быть сколь угодно глуп, злобен и губителен. Он может плескаться в крови и гноя народа, насиловать, унижать и убивать миллионы своих подданных. Но если он умеет показывать один единственный фокус, то убиваемое и насилуемое население всегда будет ему благодарно. От режима требуется всего лишь суметь прикинуться родиной. Сделать это не просто, а очень просто. Дело в том, что понятие родины является настолько абстрактным и иллюзорным, что легко трансформируется в любую политическую материю. Образуется забавный конструкт, в котором иллюзия и реальность слиты без всяких видимых швов и переходов. Где кончается одно и начинается другое, различить почти невозможно. Конечно, на процентов данный конструкт состоит из чистого режима. Однако не следует преуменьшать роль иллюзии. У нее важная наркотическая функция, которая позволяет власти резать по-живому и мертвому, творя от имени Родины любые дикости. Практически каждый режим с легкостью проделывает эту подмену. Конечно, это жульничество чистой воды. Но народ жаждет быть одураченным, он хочет родину. Отказать ему в этом еще большая жестокость, наверное, чем гноить в лагерях и расстреливать. Строго говоря, прекрасное понятие «родина» является чистым надувательством. Никакой родины ни у кого никогда не существовало. Была лишь последовательность режимов, которые распоряжались населением к своему собственному благу. Чтобы жить долго и счастливо, режимы ткали нужную мифологию и пропитывали ее ядом патриотической романтики. Этой паутиной и обволакивалось поколение за поколением. Разумеется, иногда такие паутины бывают сотканы виртуозно, хотя чаще встречаются образчики попроще. Лучшим сырьем для их изготовления являются байки о подвигах предков. Как известно, такие сказки можно генерировать в неограниченных количествах. В пределах собственного языка и своей культуры любая нация ничем не ограничена в этих фантазиях. Иллюзия Родины, сделанная из таких ингредиентов, обеспечивает прекрасное послушание и должную энергетичность одураченных. Конечно, от режима требуются некоторые усилия для того, чтобы патриотическая паутина была бы крепкой, клейкой и ядовитой. Но этот труд окупается. Ведь все погибшие ведь все погибшие за родину на самом деле всегда отдавали свою жизнь за режим. За его глупости, ошибки или каприз. Разумеется, они думали иначе. Отметим, что родины не ведут войн и не устраивают репрессий. Они бесплотны и существуют только в воображении. Войны и репрессии это всегда забавы режимов. В этом нет ничего страшного. Это обыденный всех устраивающий порядок вещей. Погибшие, как правило, довольны, а изувеченные, как минимум, удовлетворенные. Мало того, что трюк подмены срабатывает безотказно, сама по себе война – это редкая и прекрасная возможность для населения соприкоснуться с величием исторических процессов, с подвигом, святостью, жертвенностью и другой билибердой. Долгое время режимы концентрировали память о своем военном величии в парадных портретах и монументах властителей. Выжившую в сражениях мелкоту бросали гнить в нищете и забвении. Затем пришло осознание, что культ обвешанных побрякушками стареньких солдатиков, отдавших за режим глаза или ноги, может работать на режим продуктивнее, чем любые портреты и триумфальные арки. Сыграло свою роль и гениальное изобретение в виде военных наград. Как известно, эта древняя хитрость позволяет любой власти совершить очень выгодный обмен. Человек отдает режиму слух, зрение, годы жизни или конечности, а взамен получает блестящую блямбочку. Как правило, жертвы такого мошенничества очень радуются тому, что их надурили и гордятся символом своей глупости. В лупанариях Древнего Рима дряхлых любителей побренчать медалями называли апиями, то есть сельдереями, от латинского слова апиум. Возможно, это прозвище возникло из-за традиции украшать веточками апиума гробницы, но скорее по причине сходства ветеранских физиономий с корнем сельдерея. Со временем сельдерейская составляющая стала очень важной деталью иллюзии Родины. Началось восторженное почитание апиев вне зависимости от того, за что именно они уродовались и получали свои блямбочки. Но мы знаем, что бывают режимы, даже умирать за которые преступления. Те режимы, что превращают страны в тюрьмы, И все пропитывают рабством, доносами и смертью. Те режимы, что убивают и гноят миллионы своих же граждан, а добитых и не недопосаженных унижают и насилуют. Но если возникает внешняя угроза, то и тут идет вход старый трюк под именем «Родина». И он опять срабатывает. Миллионы строятся, и с песнями идут умирать, За, вашим, за возможность и дальше жить в смерти. А защитив такой режим и вернувшись, победители покорно залезают обратно в свои кандалы и клетки. И потом еще долго вспоминают, как спасли Отечество. Хотя на самом деле они отстояли лишь право нищенствовать, строчить друг на друга доносы и дохнуть в расстрельных рвах. Этот экзотический выбор мог бы показаться загадкой, если бы мы не знали о всемогуществе одного старого трюка. Остается один вопрос. Сколь долго, а главное, зачем надо сохранять память об этом выборе?